Глава шестая. Я стою на цыпочках у окна. Сегодня не стоит выглядывать рощу вдалеке. Нет, я буду смотреть правее, где река прячется в зарослях тростника. Иногда солнечные лучи так падают на воду, что она вспыхивает, будто миллионы звезд рассыпаются узкой изогнутой лентой, пересекающей пейзаж. Я была там лишь однажды. Давно. еще когда мне разрешали гулять. Стоял пасмурный день, и река казалась серой и угрюмой. Она, не торопясь, катила свои воды, не расплескивая ни капли волшебства, которым назелены одни реки. Глубокая, холодная, и чистая вода змеилась, сонно прокладывая себе путь к морю. Как бы мне не хотелось еще раз ощутить пальцами ее ледяное прикосновение, почувствовать, как от холода не стопы, и ползущая по голеням боль, Медленно сковывает ноги. Диамант больше не будет мной заниматься. Теперь у него много других пациентов. Более послушных, доверчивых, честных. Тех, кто с радостью выплеснет на него все секреты в обмен на тепло камина и чай в фарфоровой чашке. И ни одной Глэдис среди них нет. Меня тошнит от этой комнатенки. Говорю я подбородку, когда она приходит в следующий четверг. Мне нужен глоток воздуха, или я зачахну, как цветок без солнца. Ишь ты, лучше бы спасибо сказала, — ворчит она. Вот в наше время тебя бы приковали к кровати. Приковали? Цепями к кровати? У меня перехватывает дыхание. Она кивает. Видала я картинки, рисунки и все такое. Она подходит так близко, что я чувствую на себе ее дыхание. Оно пахнет капустой и луком. Заматывали толстыми цепями. Так-то, говорит она, выпучивая глаза. А бывало, и в заковывали. Прям на шее вешли, да? Представила, каково это? Я стараюсь не представлять все это. Ну как, рада, небось, что спятила сейчас, а не тогда, а? Она кивает. Я чувствую их. Тяжелые железные цепи, холодные и крепкие. Кандалы, впивающиеся в запястье, щиколотки и шею. Такие узкие, что не вздохнуть. И ржавый запах металла. Хватаюсь за шею, но на ней ничего нет. Моя рука нащупывает только теплую кожу, кости под ней, мускулы и артерии. Подбородок хмурится. «А ну-ка, брось эту чепуху!» И правда, это все чепуха. Хоть на мне нет ни цепей, ни кандалов, а также надежно приковано к этому месту, как если бы на мне был ошейник. Безумие приковало меня к этим стенам. Пошевельвайся, говорит она. Тебя ждет новый доктор. Новый доктор? Так значит, он собирается продолжать, несмотря на все мои имена. Так значит, будет чай. Я так рада. Комната Диаманта напоминает мне о другой жизни, наполненной теплом, светом и надеждой. В этой комнате нет ни цепей, ни вообще чего-то неприятного. Ее заливает яркий солнечный свет, и мои глаза слезятся, когда вхожу к нему из темного и мрачного коридора. Ох, как же Диаманту повезло, заполучить эту комнату. Здесь даже забываешь, что находишься в лечебнице. Даже решетка на его окне кажется более податливой, будто ее сделали из какого-то мягкого материала, не такого прочного, как железо. Я разглядываю его кабинет и все сокровища в нем, мечтая однажды заполучить их. На одной полке разложены кусочки золотого стекла с темными пятнышками. Подойдя ближе, я вижу, что эти пятнышки на самом деле — крохотные листья. Существа, крылатые насекомые. «Они там уже давно?» «В янтаре?» — приспрашивает он. «Конечно, это янтарь. Глупо с моей стороны. Для стекла материал выглядит слишком роскошным и будто вощёным. Да». Так они там давно? Тысячи лет. Тысячи? Некоторые замерли в полете с расправленными крыльями. Все это время они заперты в желтой тюрьме. Ну, они... Это даже хуже, чем здесь. вырывается у меня. Он думает, что это шутка, и смеется. А я все не могу оторвать глаз от существ. Их крылья расправлены. Но улетать им не под силу. Они напоминают мне других существ, тоже застывших в чем-то желтым, пытающихся выбраться и наполнить воздухом легкие. В груди тесно. Голова начинает кружиться так резко, что я хватаюсь за спинку стула. Мот! Когда я отрываю взгляд от янтаря и вижу перед собой беспокойное лицо диаманта, узел в груди ослабевает. Это все от безумия, и только. Если я не буду смотреть на пойманных существ, все пройдет. Диаман поднимается. Хотите взглянуть на что-нибудь из шкафа? Да, конечно, я бы хотела. Я продолжаю не смотреть на янтарь. Всего-то желтое пятно на периферии зрения. Он вынимает из жилетного кармана ключик и отпирает стеклянную дверь. Я едва верю собственным глазам, а он ведет себя как ни в чем не бывало, как будто давать больной такую свободу абсолютно в порядке вещей. Он берет с полки окаменелость и протягивает. В этот момент подбородок выпрямляется на стуле. Я вижу ее краем глаза, чувствую взгляд блестящих глаз бусинок, чувствую, как напрягаются ее мускулы, будто она готова ударить или удрать. Я не виню ее. Амонит тяжело лежит в моей руке, и это настоящее оружие. Мои пальцы сжимают его. Я чувствую изгибы его туловища, красоту этого давно умершего существа, и в сердце отдается боль. Я возвращаю его диаманту, тяжело опускаюсь на деревянный стул и задеваю подлокотник. Провожу кончиками пальцев по дереву. Оно было живо, пока кто-то не срубил его. И теперь оно заперто в интерьере, навсегда лишено свободы. Прямо как я. Диамант запирает шкаф, предвигает стул и садится напротив. Как вы себя чувствуете после сокращения дозы лекарств? Я вспомнила что-то об этих платьях. Мои пальцы перебирают грубую шерсть. Мне вспомнилось как они впитывают болотную воду. Хорошо. Помните, что вы при этом почувствовали? Я пытаюсь придумать ответ, но он так и не приходит. Вы были рады, расстроены, злы. Вчера я плакала. Не уверена, было ли это вчера, но звучит всяко лучше, чем «однажды я плакала». После сокращения дозы лекарств, возможно, вы заметите, что сны стали ярче, что какие-то детали вы помните даже после пробуждения. Он слегка улыбается. Возможно, вы вспомните даже какие-то радостные моменты, но, увы, это вас не излечит. Только гипноз позволит нам добраться до тех событий, которые вызвали болезнь. Значит, он должен докопаться до кошмаров в моей голове. Интересно, сам он готов к тому, что там найдет? В моей голове укрылось целое болото, гниющее и бурлящее варево. Даже я не знаю, что там лежит, и не хочу знать. Если похоронить мучительные воспоминания, они могут отравить разум. Он знает. Он знает, что прячется в моей голове. Как только мы раскроем и разоблачим ваше прошлое, оно перестанет преследовать вас, и вы почувствуете себя лучше. Его голос звучит так уверенно. Он так убежден, что лечение сработает. И я в шаге от того, чтобы поверить ему. «Вы записали свое воспоминание?» — спрашивает он меня. «Я должна была это сделать». Но книга по-прежнему в тайнике. Ее страницы чисты не запятнаны. О платьях. Теперь он заберет ее у меня. Вы ничего не записали. Он расстроен. Это слышно по голосу. Он стал ниже и тише. Я не хотела испортить тетрадь. Она предназначена для того, чтобы в ней писали. Вот это мне как раз известно. Так что я предпочитаю промолчать. Он роется в столе. И достает оттуда потертую тетрадь. Она меньше моей, коричневого цвета и с заломами по краям. Диамант протягивает ее мне. Может, вам больше понравится это? Мне нужно вернуть первую, спрашиваю я, принимая ее. Нет, можете оставить обе у себя. Он улыбается и встает. Итак, давайте посмотрим, что нам удастся узнать. «Значит, я все же должна расплатиться за обе тетради. После гипноза вы почувствуете себя освежённой, спокойной». Он говорил это и в прошлый раз. И тогда это было неправдой. Так что... Его палец уже раскачивается перед моим лицом. Вот и искорка. Вперед, назад. вперед, назад. Диамант продолжает отсчет. Перед моими глазами проносится кошмар. Кто-то тащит меня с болота, тянет за волосы. «Как и раньше, мут, говорит Диамант. «Думайте о времени, когда были счастливы, о своем безопасном месте. Я стараюсь сосредоточиться на часах, на этом тикне. На этот раз я не позволю разуму увести меня к опасности. Мне хватает и прежних кошмаров». Попробуйте подумать о прошлом. О времени, когда были счастливы. Он замолкает, будто ждет, что я скажу ему что-то. Ни слова не вымолвлю. Ни единого. Возвращайтесь в это счастливое время. Солнце припекает затылок. Что-то яркое и блестящее щекочет ладонь. Это жук. Такой... Ярко-зеленый и красивый. На меня падает тень. Это мой отец, а за ним стоят братья. Мы думали, ты потерялась Моди. С тревогой смотрит на меня отец. Совсем в траве спряталась. Не слышала, как мы тебя звали? «Нет», — отвечаю я. Меня околдовали цветы, запах приметы мной травы, жучки, мушки и божьи коровки вокруг. Меня обхватывают руки И поднимают высоко-высоко, сажают на плечи моего брата Джонатана, хватаюсь за его волосы, и вокруг нас порхают бабочки, будто радуясь, что меня нашли. Как же их много, просто не счесть. Столько времени прошло, а отец и братья вернулись за мной. Теперь они заберут меня домой. «Вы в безопасном месте?» спрашивает Диамант. Я сжимаю пальцы, чтобы удержаться за волосы Джона. Скажите мне, что вы видите? Волосы ускользают сквозь мои пальцы. Нельзя их упустить. Не могу удержаться. Где вы сейчас? Продолжает Диамант. Отец и братья исчезли. Нет больше ни луга, ни солнца. Только огонь потрескивает в камине. В лечебнице. На какое-то время повисает тишина, ее нарушает долгий вздох. Хорошо, остановимся на этом. От облегчения в пальцах покалывает. Как только я досчитаю до одного, вы откроете глаза, приказывает Диамант. Он считает, и я открываю глаза. Как же он расстроен. Я чувствую себя такой виноватой. Мне уже жаль, что я не сказала ему хоть что-нибудь. Тогда бы он знал, что ему все удалось. Сама не понимаю, почему должна беспокоиться о его переживаниях. Думаю, это все его глаза. И этот мягкий голос, убаюкивающий меня, чтобы я раскрыла все свои секреты. Вы очень сопротивляетесь, Мот. Укоризненно смотрит на меня он. Правда? У меня нет цели сделать вам больно. Он ловит мой взгляд. Я хочу, чтобы вам стало легче. Было бы так легко поверить ему. Так просто и так глупо. «Время пить чай», — произносит он бодрым голосом. За этим следует целая церемония. Налить, размешать и подзынькать серебряными ложечками о фарфор. Громко и с резкими движениями и все это время он безостановочно рассказывает о пользе гипноза. Подбородок поддакивает ему постоянными «Да, доктор» и «Конечно, доктор», но я не произношу ни слова. Приготовив чай и вручив каждой по чашке, Диамант устраивается за своим столом. Вы улыбнулись, Мот. Во время сеанса. Лицо выдало меня. Судя по всему, вам удалось найти время и место, где вы были счастливы. Можете вспомнить, что вы видели? спрашивает он. Нет. Я продолжаю размешивать чай. В золотистой жидкости образуется воронка. И все же это было счастливое воспоминание, правда? Сладкий чай переливается, курица паром, мод. я не отвечу. Как бы меня не умоляли его корей глаза. Чего вы боитесь? Я ничего не боюсь. Дверь открывается и блюдце едва не выскальзывает из моих рук. Чай выплескивается и проливается на колени. Доктор Димонд. Голко раздается голос Омака. Я к вам с результатами вскрытия, которые наверняка вас заинтересуют. Думаю, вы захотите на них. Он переводит взгляд на меня и улыбка уступает место серьезному тону. «Вы собираетесь опробовать гипноз на этой пациентке?» «Собираюсь». «Диамант не сводит взгляда с меня, залитого чаем блюдца, с моих дрожащих рук?» «Она идеально подходит по всем критериям». «Великолепно». Улыбка намертво приклеилась к лицу Омака. Застыла в точности, как его вощеные усы. «По правде говоря, мы уже завершили второй сеанс», — уточнил Диамант. «Уже?» — остекленевший взгляд у Омака задержался на мне. «И вам удалось выяснить что-нибудь интересное?» «Пока нет, не удалось». Омак щипает себя за ус. Он уставился в мои глаза. Все смотрит и смотрит, будто забыл, где находится. Наконец, он переводит холодный взгляд на Диаманта. Мне глубоко жаль, что Мэри все еще не может отличить фантазию от реальности. Думаю, в какой-то степени это мой промах. Пауза. Наверное, ждет, чтобы Диамант возразил ему. Но он молчит. Омог дважды моргает. Полагаете, ваше лечение принесет результаты, которых не удалось добиться нам? Он тепло улыбается, на его бесцветные глаза холодны, как могила. «У меня есть основания на это надеяться», — отвечает Диамант. «Думаю, среди наших пациентов есть более подходящие кандидаты». Глаза Омака сужаются. Диамант склоняет голову на бок. «Да, меня интересует несколько пациентов. Их более чем достаточно для моего исследования». Омак кивает. «Хорошо. Хорошо, тогда надеюсь, что вы сосредоточитесь на них». «Возможно», — отвечает Диамант, помечая что-то на полях своих записей. Омок откашливается. «Буду ждать отчетов о ваших успехах». «Само собой, буду рад ими поделиться», — кивает Диамант, и, видя, как Омок разворачивается к двери, напоминает ему. «А как же вскрытие?» Не буду отвлекать вас от работы Может, в следующий раз. Он уходит, оставляя за собой распахнутую дверь. В комнату проникает сквозняк, и пламя в камине вспыхивает длинными желтыми языками. Слегка нахмурившись, Диамант забирает у меня чашку, утонувшую в блюдце. «Все хорошо, Мот?» «О, да», — нарочито беспечно отвечаю я. Его глаза сужаются. Правильно, что я держала рот на замке. Диамант наверняка рассказал бы Омаку все о моем прошлом, а этого допустить никак нельзя. Нет уж, даже за весь чай мира. Но от одной мысли, что я никогда больше не выйду из своей комнаты, мне становится плохо. А ведь так наверняка и будет, если я в скором времени не заговорю. В голову не приходит ничего, чем я хотела бы поделиться с Омаком. Совсем ничего. Так что надо взять от встречи с Диамантом все, пока у меня не отобрали эту возможность. Думаю, я бы наверняка смогла бы что-то вспомнить, если бы мне разрешили выйти на улицу. Диамант хмурится. Теперь тебя выпускают на прогулки. Эту не велено выпускать. Вмешивается двойной подбородок. Распоряжение доктора Омака. Глаза Диаманта расширяются. Что ж, а мое распоряжение? Сопроводить ее на прогулку, чтобы она подышала свежим воздухом. Наконец-то моего лица коснется ветер. Я почувствую траву под ногами. Даже не верится. Диамант обводит рукой окно. Иначе зачем нам все эти восхитительные территории? Он не сводит широко распахнутых глаз с подбородка. Всем известна польза от свежего воздуха и прогулок для здоровья душевного и физического. Именно ради этой цели и обустраивали территорию лечебницы. Санитарка откидывает голову назад, так что подбородок растворяется в ее шее. «Само собой, ее будут сопровождать два смотрителя», — добавляет Диамант. «Уверен, этого вполне достаточно, чтобы соответствовать всем требованиям безопасности». На его лице мелькает улыбка. Секунда, и она уже скрылась. «Очень хорошо, доктор». Подбородок явно недовольна, ее губы сжаты так сильно, что, кажется, будто рот стёрли с ее лица. Она хватает меня под руку сильнее, чем раньше, и уводит меня обратно. Потом там проступят синяки, красные и фиолетовые, в форме ее пальцев, как раз рядом с желтыми, коричневыми и зелеными, старыми уже почти сошедшими. Когда я выйду на прогулку, спрашиваю я уже после возвращения в комнату. Она не отвечает. Ее рот все еще напоминает тонко и гневно прочерченную линию, когда она разворачивается, захлопывает дверь и запирает меня. За столом коричневую книжку точно не спрятать. Места совсем нет. Но вот под окном, где штукатурка отвалилась и потрескалась, есть щель. Она как раз подойдет. После полудня я только и делаю, что гляжу в окно и жду. Солнце скрывается за горизонтом, раскрашивая золотом деревья и изгородь. Туман стелется по полям, где прячется река. Они не выпустят меня сейчас, уже слишком поздно, и длинные тени ложатся так густо, что им ничего не стоит укрыть меня. Слива приносит мне ужин. Когда меня выпустят на прогулку, Спрашиваю я. На прогулку? Туда. Я указываю на окно, за которым уже легли сумерки, лишив мир всех красок, кроме серой. Туда, на территорию. Мне обещали прогулку. Не сегодня, это точно, отвечает она. И ни в какой другой день, насколько мне известно. Но я должна. Мне обещали. Диамант так сказал. А, -а, а в ее глазах проскальзывает жалость, а брови складываются домиком. Она испытывает жалость ко мне, и мне этого не вынести. Я разворачиваюсь к окну. Доктору Уомаку виднее. Он принимает такие решения. Она легко похлопывает меня по плечу, будто колеблись. Разочарование давит на грудь, словно булыжник. Диамант солгал. Конечно, удивляться тут нечему, но все же я удивлена. Здесь лгут все, кроме меня.